Возможности. Каковы возможности человека в ловушке, в которую превратился мир? Ответ требует, прежде всего, чтобы у нас было некое представление о том, что есть мир, чтобы имелась определенная онтологическая гипотеза. Мир, согласно Кавке, канцеляризованный мир. Причем канцелярия здесь не социальный феномен в ряду других, а сущность мира. Именно в этом коренится сходство, сходство забавное неожиданное между герметизмом Кавки и общедоступностью Гашека. Гашек в «Бравом солдате-швейке» описывает армию не как квинтэссенцию австро-венгерского общества, как реалист или критик социального строя, а как современную версию мира. Подобно правосудию у Кавки, армия гашика всего лишь огромный бюрократический институт, армия-администрация, в которой прежние военные ценности — храбрость, хитрость, ловкость — больше не имеют значения. Военные бюрократы — У Гашика глупы. Логика бюрократов у Кавки, столь формальная, сколь и абсурдная, тоже лишена разумного. У Кавки глупость, скрытая покровом тайны, становится философской притчей. Она вызывает страх. В ее поступках, ее невнятных словах Йозеф Каа Любой ценой будет пытаться обнаружить смысл, поскольку быть приговоренным к смерти — это ужасно, но быть приговоренным ни за что, стать жертвой нонсенса — совершенно невыносимо. К. признает вину и станет искать свою ошибку. В последней главе он защитит своих двух палачей от контроля полицейских из города, которые могли бы его спасти, и за несколько секунд до смерти станет упрекать себя за то, что ему не хватает сил зарезать себя самому и тем самым избавить их от грязной работы. Швейк — прямая противоположность К. Он подражает окружающему миру, Миру глупости так неуклонно и последовательно, что никто не может понять, идиот он или нет. Если он так легко и с таким удовольствием приспосабливается к правящему режиму, то не потому, что видит в нем какой-то смысл, а потому, что вовсе не видит никакого смысла. Он развлекается, развлекает других и благодаря своему конформизму превращает мир в одну большую шутку. Мы, узнавшие тоталитарную коммунистическую модификацию современного мира, понимаем, что эти две манеры поведения явно неестественные, нарочитые, утрированные, на самом деле более чем реальны. Нам довелось жить пространстве, ограниченном с одной стороны возможностью К, с другой возможностью Швейка. А это означает следующее. В пространстве, один полюс которого представляет собой полную идентификацию с властью, вплоть до единения жертвы со своим собственным палачом. А другой полюс, неприятие власти через отказ воспринимать всерьез что бы то ни было, Иными словами, нам довелось жить в пространстве между абсолютом серьезного к и абсолютом несерьезного Швейк. А что Брох? Какова его онтологическая гипотеза? Мир есть процесс деградации ценностей, зародившихся в Средневековье, процесс который растянулся на четыре столетия нового времени и является его сущностью. Каковы возможности человека, столкнувшегося с этим процессом? Брог видит три. Возможность Пазенова, возможность Эша, возможность Хугенау.